Глава третья. Дом духов. Белка опоздала. Бежала со всех ног и все равно опоздала. Люди племени Кайя жили в полукруглых шалашах из веток обмазанных глиной. В селении было полтора десятка таких хижин. Они стояли вокруг высокого тотемного столба, изображавшего хранителя рода медведя, поднявшегося на задние лапы. Кои верили, что медведь защищает их и прогоняет от селения обротней и злых духов. За это хранитель рода получал часть добычи. После каждой охоты старый Ольф мазал деревянные клыки кровью убитых животных. Но на этот раз хранитель рода не уберёг своих детей. Подбегая к селению, Белка увидела, что тотный столб охвачен языками пламени. С громким скрипом он накренился и рухнул на землю. Рой ярких искр исчез в клубах маслянистого дыма, едко пахло горелыми шкурами. Белка без сил упала на колени. Она задыхалась. Кровь стучала в ушах. Девочка не верила глазам, ее селения, ее дом, ее род. Ничего не осталось». Белка схватила себя за косички и силой дёрнула. Она ещё надеялась, что происходящий сон и так она сможет проснуться. Не проснулась. Крик застрял в горле. Белка жила в жестоком мире, где смерть обычное дело. Она была повсюду и всегда рядом. Люди гибли на охоте и в стычках с другими племенами, тонули в реке, или погибали под обвалами, умирали от рам и болезней, и кайя не боялись смерти. Она была лишь испытанием, ударом палки по спине, как ребёнок должен умереть, чтобы родиться взрослым, так и взрослый умирал, чтобы отправиться на запад в земли предков, в страну вечного лета, где реки полны рыбы, а по бескрайним равнинам ходят тучные стада. Куда страшнее была неправильная смерть, Нельзя попасть в земли предков, если они сами не призовут тебя. Потому среди Кая не было самоубийц, а самым страшным наказанием было изгнание из рода и потеря имени. Только Белку изгнали и лишили имени не в наказание. А теперь, когда селение разрушено и вокруг нет ни одного живого человека, как она пройдет испытание? На западе ее встретит белая росомаха, Что скажет белка, когда зверь спросит её имя? Детское прозвище она потеряла, а взрослое имя не приобрела. Рассамаха набросится на белку и прогрызёт друг в животе, а потом прогонит прочь, и она превратится в оборотня. Будет ходить одна и ничем не сможет утолить голод. Пища будет вываливаться. Огонь не будет её греть, и она никогда не сможет уснуть. Кроме треска огня, из селения не доносилось ни звука. Чудовищные птицы влетели. Еще в лесу белка снова услышала их гул. Тогда она спряталась под поваленной елью и сидела, пока звуки не стихли. Потому и не увидела, что произошло в селении. Как птицы могли все сжечь? Они не знают огня. Раздался громкий хлопок. Над одной из хижин поднялся огненный столб. Загорелся запасенный на зиму топленый жир. Белка отпрянула от волны жара. Пошатываясь, она поднялась на ноги. «Эй!» — крик драл горло. «Это я! Белка!» Она с трудом выговорила свое прозвище. Ответом была тишина. До дня солнцестояния Белка не имела права входить в селение. «Эй!» В лучшем случае её бы просто прогнали, осыпая ударами и насмешками. Могли отложить испытание на год, тогда белке пришлось бы жить на окраине, питаясь объедками и не приближаясь к общему костру. Или медведь-хранитель рода мог принять её за оборотня и разорвать на части. Белка глянула на остатки тотемного столба, догоравшего на чёрной земле. Раньше мог. Эй! «Нет ответа!» Пальцы сжали с набернутой беличьей шкуркой и рукоятки ножа. Собрав силы, девочка переступила невидимую границу. Ей так хотелось, чтобы кто-нибудь выскочил из дыма, закричал на нее, прогнал из селения. Но этого не случилось. Земля обжигала даже сквозь подошвы макосин. В воздух поднялось облако пепла. Белка зажала рукой нос и рот – Но это не защитило от дыма. Повсюду горело множество крошечных, не больше ладоней костерков. Подобравшись ближе, белка увидела лужицы черной смолы. Когда она ткнула в одну из них ножом, смола прилипла к остырю и осталась гореть. Белка вонзила нож в землю, но когда она его вытащила, пламя вспыхнуло снова. Пригибаясь, девочка пошла вдоль разрушенных хижин. Она видела тлеющие шкуры и кости, брошенные инструменты, деревянного волка, детскую игрушку с обугленными лапами и мордой, но ни одного человека, ни живого, ни мёртвого. Следов было много, только прочитать по ним, что же случилось в селении, не получалось. Здесь пробежала женщина, там она упала, тут кто-то полз или его тащили. Белка остановилась, заметив в зале странные отпечатки. Ничего подобного она прежде не встречала. Существо передвигалось на двух ногах, но оно не было человеком. След не походил на гладкие отпечатки мокасин Кае, тяжёлый, вытянутый, пересечённый зазубренными полосами. На птичьих следах он проходил и того меньше. И кто же тогда оборотень? Хотел избежать, куда не важно, главное прочь отсюда, найти укромное местечко, забиться в него и не высовываться. Омортинь на коя не могли напасть оборотни. Они боятся солнечного света и охотятся по ночам, и у них нет огня. В селении уцелел один шалаш, стоявший в стороне от прочих. Им тоже досталось, задняя часть развалилась, в боковой стене зияла дыра, но над ним, по крайней мере, не клубился дым. Шалаш принадлежал Аолфу. Старый знахарь общался с духами, а духам не место среди людей. Аолф поставил дом там, куда не доставала тень от темного столба. Хотя именно старик воспитал белку. В его шалаше девочка не была ни разу. Будучи ребёнком, белка не имела права к нему приближаться. Да и прочие кайя старались держаться подальше. С духами шутки плохие. Они бывают разными. Хорошие духи помогают на охоте, делают оружие крепким, а копья острыми. Но есть среди них и такие, которые пробираются в тело и выгрызают внутренности. Другие вызывают лихорадку и заставляют человека корчиться в судорогах. Лишь в особых случаях каея входили в дом знахаря в первый раз в день испытания. Именно там предки должны были дать белке взрослое имя. Белка шагнула к шалашу и остановилась. Она помнила, что случилось с одним мальчиком, который нарушил запрет. Парнишка заглянул в дверь, ничего не увидел, но потом целый день хвалился своей храбростью. А вечером пришёл Ольф. И сказал, что в парня вселился злой дух. 3 дня мальчишку тошнило белыми червями, пока Ольф не посчитал, что тот достаточно наказан и не изгнал духа. Впрочем, парень не оправился. До следующей зимы не дожил. Белки вовсе не хотелось, чтобы её тошнило белыми червями. Старый Ольф научил её усмирять мелких духов, вроде тех, от которых ноют зубы, но в его хижине жили призраки куда могущественней и злее. Белка для них желанная добыча. Девчонка без имени, потерявшая свой род, да ещё и напуганная до полусмерти, лакомые кусочек. Девочка стиснула зубы. Она не боится. Взрослые кае не должны бояться. Страх был той тропинкой, по которой злые духи могли пробраться в тело. Шаг к шалашу. В этот момент Белка услышала звук стон или громкий выдох, донёсшийся из хижины знахаря. Её словно бросили в ледяную воду. Нож выпал из вспотевшей ладони. Духи. Они учуили её. И сейчас, когда-то темный стол лежит на земле, а старый Аольф исчез, кто сможет их удержать? Бежать? Но белка стала стоять. В глубине облака северного страха крошечной змейкой шевельнулась надежда. А если это не злые духи, а если это кто-то из её сородичей? Можно только подойти и посмотреть. Ещё шаг. Звук послышался снова. Тихий хрип, словно кто-то кашлял, зажав рот ладонью. Звуки не походили на те, которые должны издавать духи. Ольф учил, что они говорят в голове, и ушами их не услышать. "Мать Аила, защити меня", забормотала белка и осеклась. Река далеко, и не может ей помочь. Но если белка не будет бояться, злые духи ничего ей не сделают. Одним прыжком девочка подскочила к избу жене знахаря. Все осталось как прежде. Из дыры в стене не полезли чудовища, а в животе не закопошились черви. Белка выдохнула. «Конечно же! Чего ей бояться? Духи же давно сбежали, а они и те еще трусы!» Белка заглянула в хижину и увидела разрушенный очаг. По земляному полу были раскиданы потухшие угли. Кае умели добывать огонь и трением, и высекая искры из правильных камней, но очаг в доме знахаря был особым. Здесь горел родовой огонь, частичка того самого огня, который предки Кае принесли из западных земель. С его помощью Ольф мог разговаривать с духами предков, от этого пламени зажигали костры в дни летнего и зимнего солнцестояния. Родовой огонь никогда не гас. Он в кормил его каждый день, как до него кормил его предшественник, а после должна была кормить белка. Но пламя погасло. Белка сжалась. Как теперь разговаривать с предками? Как они её услышат? Она подавила вновь поднимающуюся волну страха. Среди углей валялись инструменты знахаря. каменные и костяные ножи, пучки сушёных трав, метёлка из перьев и оленья голова с ветвистыми рогами. Эту голову Аольф надевал во время праздника перед большой охотой. Накинув на плечи шкуру, он прыгал и тряс рогами, а охотники кайе кидали в него палки. Заклинательный танец приносил удачу в охоте. После старик превращался в бизона, тура и дикую лошадь. В хижине знахаря лежало множество звериных шкур, сваленных у дальней стены. Именно оттуда и доносились странные звуки. Белка подняла тяжёлое копье с каменным наконечником. Шкуры едва заметно шевелились. Может, заключённые в них тени пытались свырваться наружу. Белка толкнула шкуры тупым концом копья и отскочила назад, приготовившись защищаться. Но слышала тихий стон. Тяжёлая шкура безвоно сползла, и из-под неё показалась сморщинистая рука с узловатыми пальцами. Спустя мгновение белка уже разгребала шкуры. Ей потребовалось немного времени, чтобы вытащить спрятавшегося под ними человека. Белка вскрикнула от радости. Это оказался худой и кослявый старик, спутанные седые волосы и борода торчались. Ольф, лицо старика почернело от копоти, не разглядеть узоров на щеках. Глаза затянуло туманной пеленой. Знахарь смотрел прямо на белку, но не видел её. Ольф белка тряхнула его за плечи. Голова старика мотнулась, твые гляди отвалится и покатится по полу. Знахарь закашлялся отхаркав и чёрной сгустки крови. Белка перевернула его на бок. Старик сильно наглотался дыма, но это полбеды. Куртка из меха бобра насквозь пропиталась кровью и липла к рукам. По шкурам расползлось огромное тёмное пятно. Белка разбирала с ранах и сразу поняла: "Он фо сталs недолго. Чудо, что он ещё жив". Среди разбросанных снадобий белка отыскала длинные полоски бледно-зелёного мха, размяла их пальцами, затем подняла толстый корень, похожий на человека с руками и ногами, но без головы. Откусив от корня небольшой кусок, белка принялась пережевывать его в кашицу, язык щипала от горького вкуса. Не переставая жевать, белка разрезала ножом завязки на куртке старика, а он вздёргался. Пытался схватить ее за руку и что-то сказать. Девочка зажала его рот ладонью. Слова потом. Осмотрев бок старика, Белка нашла рану. Совсем крошечную дырочку. Не может быть, чтобы из нее вытекло столько крови. Белка сплюнула в ладонь белую кашицу и прижала ее к ране. «Зрачки у Олфа увеличились почти вдвое». Рот распахнулся в беззвучном крике. Размятую полоску мха Белка положила поверх пережеванного корня и осталась сидеть, придерживая мох рукой. Олф жадно глотнул воздух. Туман во взгляде таял. «Белка!» На губах и бороде темнели капельки крови. «Молчи!» — приказала Белка и даже не удивилась тому, что повысила голос на знахаря. «Белка!» А раньше ей бы в голову такое не пришло. Всего один раз белка делала то, что собирала сейчас. Тогда одна девчонка из рода порезала ногу об осколок раковины. Крови было много. Обижать за стариком в селении слишком долго. Да и девчонка так кричала, тогда белка справилась. Значит, справится и сейчас. Белка закрыла глаза, вспоминая, чему учил её Ольф. Она представила рану между ребрами старика. Маленькое круглое отверстие с пульсирующими краями. В любой ране живет злой дух. Чтобы ее исцелить, сперва надо изловить этого духа. Белка представила свои руки. Перед мысленным взором они светились желтым светом. Девочка дотронулась до раны, раздринула края. Очень медленно белка стала пробираться внутрь. Она чувствовала жар в ладонях, будто бы пыталась удержать раскаленный уголь. Злой дух был где-то рядом. Главное его не взбугнуть. Это напоминало рыбалку, когда белка со строгой подбиралась к рыбе, а в рыбалке среди кая ей не было равных. И она увидела. Дух походил на камень. Маленький круглый камешек цвета тёмной рыбьей чешуи. От него расходились пульсирующие волны, и каждая из этих волн несла старику боль. Белка наpreglas. Сейчас по воображаемым рукам словно ударили палкой. Белка вскрикнула, отстраняясь, но она успела заметить, как дух юркнул за внутренности. Откуда достать его будет очень сложно. Нет, сказал Ольф. Не надо. Но она же почти поймала его. Ещё немного, и белка раздавила бы духа, как клеща. Поля рана затянулась бы на глазах. Белка сшила бы её невидимыми нитями, как шила разрезанную пятку вопящей девчонки. Она бы смогла, если бы не Ольф. Именно старик ударил её по рукам. Белка поняла это сразу. Почему он не захотел, чтобы она его исцелила? Слабость обрушилась на девочку подобно снежной лавине. Она едва не упала. "Не надо", повторил Ольф. "Поздно. Духи предков зовут меня. Огонь погас, и моё время вышло", он говорил тихо, каждое слово давалось ему с трудом. «Неправда!» — воскликнула Белка. «Хотя и понимала, возражать бесполезно. Распредки зовут знахаря. Кто она такая, чтобы с ними спорить?» «Неправда!» — упрямо повторила Белка. «Я смогу! Я исцелю твою рану! Позволь!» «Нет!» Олф схватил ее за запястье. «Глупая маленькая Белка! Огонь погас! Хранитель рода ушел! В селении больше нет людей!» Моё время вышло, белка сглотнула. Что случилось? Ольф откинулся на шкуры. Они пришли с неба, сказал он. Пришли и забрали всех. Они унесли их. Птицы, спросила белка. Люди в чёрных шкурах, они говорили на чужом языке. У них были палки с огнём, огнём, который ничем не погасить. Я же говорю, белка заморгала. А птицы, чудовищные грохочущие птицы, я их видела. Птицы им служат. У этих птиц пустой живот. Он видел, как люди в чёрных шкурах вылезали оттуда и бросали туда людей Кае. Белка вздрогнула. Птицы с пустыми животами. Обратнии. Оборотник, которым белая росамаха выгрызла внутренности. Они забрали всех, только Ольф успел спрятаться. Я должен был рассказать. Старик замолчал. "Ших", прошептала девочка. "Да, детей и старых охотников. Ты должна найти их". "Я найти?" От одной мысли о том, что она должна отправиться следом за обортями, грохочущими птицами и людьми в чёрных шкурах, белку прошиб холодный пот. Как да ребёнок теряется в лесу, весь рот выходит искать его. Ты последняя в роду медведи. Белка, ты должна помочь хранителю рода найти его детей. Белка откинула косички на спину. Хранитель рода покинул нас. Я видела, как сгорел столб. Из горла Альфа вырвался клокочущий звук. Старик хотел рассмеяться и захлебнулся собственным смехом. Белка старалась не дать ему упасть лицом вниз. Худой старик оказался очень тяжёлым, словно его тело наполнили камнями. Сгорел столб, сказал Ольф, не поднимая головы. Дух хранителя жил в нём. Столб сгорел, и хранитель вернулся в свою пещеру. Пещеру переспросила белка и тут же поняла, о чём говорит знахарь. Пещера медведя, место ещё более запретное, чем дом духов, находилось вне пути от селения Кая. Белка видела её только издали. Темный провал в склоне лесистого холма с высокими каменными столбами над входом. Кая верили, что эта дыра ведет прямиком в земли вечного холода и мрака. И именно туда, на земли рода, приходят оборотни и злые духи. Даже Олф осмеливался входить туда только раз в год перед большой охотой. Уходил с куском кровоточащего мяса и возвращался спустя несколько дней. И, конечно же, он не мог. бледный точно рыбье брюхо и с глазами разного цвета. «Да», — сказал Олф, — «ты пойдешь в пещеру и найдешь там хранителя рода. Помоги ему вернуть детей». «Но почему я?» — белка прикусила язык. Она говорит, как маленький ребенок. «Так решили предки», — сказал Олф. Они оставили тебя, значит, ты можешь это сделать. Они спрятали меня, чтобы я тебе сказал. Ты должна взять хранителя рода и идти вниз по течению. Туда улетели громовые птицы. Он замолчал. Тело старика обмякло, веки сомкнулись. Ольф, старик через силу открыл глаза. Ты Сможешь, маленькая глупая и храбрая белка. Ты сможешь. Я у неё было тысячи вопросов: как, почему, за что? Голова походила на муравейник, разоренный медведем. Тысяча вопросов, а задала на один. Ты дашь мне имя? Ольф долго глядел на девочку, не произнося ни слова. Впалые щёки вздрагивали. "Нет", сказал он наконец. "Имя, говорят, предки, а не молчат. Помоги хранителю рода найти детей, и ты получишь имя. Такое тебе выпало испытание". Но Ольф захрипел. Костлявое тело выгнуло с дугой. Белка не смогла удержать его в руках и уронила на шкуры. В уголке рта старика запузырилась черная кровь. Все кончилось. Старый знахарь отправился на запад. Белка держала голову старика в ладонях. Прошло довольно много времени, прежде чем она решила пошевелиться. Девочка положила знахаря на шкуры. Хотя самой ей не доводилось проводить погребальный обряд, Белка видела, как это делал Аолф. Теперь же пришел ее черед. В голове словно образовалась черная дыра, темный провал, из которого дул ледяной ветер. Белка срезала прядь волос с головы старика, Сидя на челом, девочка затянула погребальную песню, тягучую, похожую на крик выпи над туманной рекой. И с каждым куплетом плач становился громче и громче. Девочка перебирала пальцами, не глядя, заплетая новую косичку. К своим волосам белка добавила сидую прядь с головы старика, чтобы сохранить с собой его частичку. Позже Белка зашила тело Аолфа в мешок из оленьих шкур. Туда же она положила все, что могло пригодиться знахарю в путешествии на запад. Пару крепких ножей, макосины, нужные травы и два больших куска вяленого мяса. Трудилась почти до заката. А потом оттащила мешок к реке. «Мать Аэйла, храни его в пути». И помоги добраться до земли вечного лета. Где-то далеко вскрикнул зимородок. Волны подхватили мешок, закружили и потащили к высоким камням. Стоя по пояс в воде, белка смотрела ему вслед. Ещё долго после того, как река скрыла тело,